Городская управа Москвы, седьмой день двенадцатого месяца, четверица, глубокий вечер. Посетителей к Возбухаю Недовидовичу в сей поздний час, конечно, не записывали, но сам городоначальник, как с готовностью ответствовал Богдану дежурный при входе, был на месте. В такой день начальнику домой не уйти. Впрочем, и не только начальнику, здание управы отнюдь не пустовало, нынешний переполох растормошил самые разные городские службы. Богдан мгновение постоял в пустой приемной, собираясь с духом, потом пальцем поправил очки и постучал. Вошел, не дожидаясь ответа. Одиноко восседавший, перед работающим в углу кабинета громадным телевизором ковбаса, оглянулся. «А, Ейч Богдан!» — воскликнул возбухай Давидович, отключая звук. Приглашающе взмахнул рукой. «Мол, проходи, проходи, скорей!» И вновь уткнулся в слепящий экран. «Он наслаждался!» Он явственно наслаждался тем, что на экране творилось. Меня предупредили с вахты, присаживайся. А я тут новости смотрю, успокоиться никак не могу после всего. Что я тебе говорил, Давича? а? Ведь как в воду смотрел, ровно кошка с собакой. Только теперь их вражда им самим боком выходит, весь город в ужасе. Это уж не шутки. Кража, святыню схитили прямо из храма. Насилие из-за помруна своего в гроб к покойнику полезли без стыда, без совести, могилу осквернили. Святотатство с одной стороны, святотатство с другой. Богдан медленно пошел в глубину кабинета, освещенного лишь сверканием экрана. Прошел мимо кресла для посетителей, в коем сидел так, казалось, недавно, и по без малейших задних мыслей, беседовал со старым знакомым. Мимо темной громады стола на коем, смутно мерцая бликами, маршировали ряды одногорбых телефонов, а посреди торчал черный силуэт самшитового хитреца и пройдохи Сунь-Укуна, лукавого и наглого поборника того, что он считал справедливым, царя-обезьян. Обезьян. Если у Богдана до сей минуты и были какие-то сомнения, тут они пропали напрочь. здравствуй прерьеч, – тихо сказал он. Городоначальник был радостен и возбужден до нельзя. «Наслышан о том, что с тобой приключилось. Сводку мне еще днем переслали. Вот ведь ужас. Как чувствуешь себя? Голова цела, я вижу». «А я знал. Я предупреждал, да только не слушали меня. Эти аспиды!» От оживления и какой-то едва уловимой неловкости Ковбаса непрерывно говорил, и притом ни единой фразы не мог довести до конца. «Ну, теперь им все. Теперь после этого срама я их в бараний рог сверну». Да и народ меня поддержит, поддержит, не сомневайся. Жди у себя в столице завтра-послезавтра доклад особый, на сей счет, и попробуйте только на тормозах спустить дело. За вечер уже несколько выступлений было с просьбицей запретить обе секты. Народ сам раньше вас все понял». Почему-то Богдану вспомнилось, как он уходил вечером вторницы от соборного боярина Гияса. «Уходил и думал, плохих людей нет». Все хотят примерно одного, хорошего хотят, только добиваются этого по-разному, потому что сами разные, так что и не вдруг поймешь. Однако есть предел, за которым разное становится несообразным и недопустимым. На широком экране беззвучно мелькали знакомые Богдану картины омерзительной кладбищенской схватки. Сниматель не упустил таки свет. «Ечь, возбухай!» Негромко произнес Богдан, присаживаясь на ближний к городоначальнику краешек письменного стола. «Пока Саха квартиру в спасопесочном не снял, ты где укрывал заклятых?» Верно с минуту, городоначальник, сидевший к Богдану спиной в сладострастном старании не упустить ни единого столь милого его душе кадра, не шевелился. Его спина, его могучие затылок остались неподвижны. Но неподвижность отдохновения после трудов праведных, неподвижность заслуженного праздника в какой-то миг неуловимо сменилась неподвижностью атлета из последних сил, держащего на плечах невообразимый вес. Неподвижностью еллинского атланта. Потом ковбаса обернулся. Левая рука его слепо нащупала пульт управления телевизором, и огромный экран погас. Ечи остались в темноте. Лишь с улицы в широкие окна кабинета размашисто скакали веселые разноцветные отцветы реклам, полыхающих над магазинами и лавками Тверской. И еще с минуту ечи молча смотрели друг другу в глаза. «У себя на даче», — глухо ответил, затем «возбухай». Заметил их, когда стариков навещал. Градоначальник снова не отвечал очень долго. Потом, наконец, выговорил. «Да». Богдан умолк. Собственно, узнал все, что хотел. Подробности, частности этого неслыханного деяния, не его, строго говоря, дело. Его послали в Масыкэ не за этим. Но ноги Минфа будто приросли к затерянному в темноте ковру. «Ты давно догадался?» – негромко спросил Возбухай. «Нет, час назад». Возбухай помолчал, а потом сказал. «Прости». Богдан не ответил. «Я не мог упустить такой случай», – проговорил градоначальник. Эти сквернавцы, болтуны и сибилюбы? Не мог. А остальное? Завтра же, в крайнем случае послезавтра, я взял бы Рибова и его шайку. Нашел бы всех заклятых там, на Спасо-Песочном. И отправил к вам, в Александрию, лечиться. Они все нужны были мне, только до нынешнего дня. Это я понимаю. Ты вот что мне скажи. Ты думаешь, теперь жизнь станет лучше? Да. «Ты думаешь, если распадутся эти секты, то люди, которые в них были, сделаются добрыми и славными?» «Да. Не сразу, но станут». Ечь, они были смешными, нелепыми, назойливыми, а станут озлобленными, как всякий, кто лишился веры, чья вера унижена и разрушена, понимаешь?» Возбухай молчал, грузной черной тенью маяча на фоне полного прыгучих радуг окна. Они были, наверное, не очень-то приятными людьми, я согласен. Мне тоже так показалось, а ведь я успел пообщаться с ними всего-то час-полтора. Но и к насилию, и к краже подтолкнул их ты. Эту черту они перешли, потому что не выдержали посланного тобой искушения. А обратного хода из-за черты чаще всего не бывает. Да, они могли бы выдержать, но не выдержали, и значит, сами виноваты. Так казалось бы, но... Но сказано... «Не вводи во искушение!» «Ты-то ведь тоже!» «Это и тебе тоже искушение было встретить Крюка!» «И послал его кое-кто не нам, читай, и ты тоже не выдержал!» «Тут вы одинаковый, еч, возбухай!» Из черной тишины раздался глубокий, порывистый вздох. «Я понимаю, еч, Богдан!» Тяжко выговорил градоначальник. «Не трать слова!» «Я не мог иначе! Они...» «Таким, как они, не должно быть места в нашей стране!» «Не должно! Они мешают!» «Ты тех, с кем мы оба не согласны, сделал безвинными страдальцами, а того, с кем я всей душой, преступником, нельзя так! Нельзя!» Ковбаса помолчал. «Спасибо и на том, Еч Богдан», — глухо сказала черная тень. И по тону Богдану почудилось, будто седогривый богатырь улыбнулся. «То, что ты всей душою со мной, дорогого стоит, но я просто выполнил свой долг, как сумел». И готов отвечать, только. Он запнулся. Я готов отвечать, но пусть меня судит тайна. Иначе все пойдет на смарку. Ечь, если все всплывет, к ним пуще потянутся, и к Химунису, и к баку. А чего тут напляшут варвары, и подумать страшно? Об этом раньше надо было думать. Ковбаса не ответил. Слышно было, как он тяжело, с присвистом дышит. Ечь! Вдруг сказал он тихонько и беспомощно, ровно малый ребенок. «Обещай мне!» Суд решит. «Нет, ты известный сановник, я знаю, к тебе прислушиваются наверху. Говорят, если ты обещал, сделаешь. В лепешку расшибешься, но сделаешь. Потому, говорят, от тебя очень редко можно добиться обещаний. Вот обещай. Пусть суд, но пусть люди ничего не узнают. А если нет, тогда...» Возбухая опять запнулся. И вдруг похолодевшему от ледяного предчувствия Богдану в последний миг перед тем, как вновь зазвучал басистый глухой голос ковбасы, показалось, будто он вот-вот догадается, о чем дальше поведет речь городоначальник. Он почти догадался, но голос зазвучал. «Знаешь, Еч, без моих признаний никто ничего не докажет. Останется только святотатственное хищение, учиненное Баку, и безобразное насилие, учиненное Химунису. А я...» Харакири всякие у нас не в ходу, но я и попроще придумаю. Напьюсь вот, и из окошка выпаду с девятого этажа. И все. И вообще никакого надо мной суда. Темный, спокойный воздух кабинета будто вдруг стал наждачной пылью. Богдан задохнулся. «Обещай», — повторил ковбаса тихо, — «либо, либо. Я не могу, чтобы кончилось так. Если все, что я натворил, окажется безрезультатным, оно и впрямь станет просто преступлением». Его оправдывает лишь победа. Не отнимай ее у меня». Богдан открыл рот и вновь закрыл. Провел ладонью по щеке. В голове вертелись обрывки очень правильных, очень мудрых, очень человеколюбивых и совестливых фраз. «Преступление не оправдывается никакой победой». «Мы должны говорить народу правду, как бы горька она ни была. Политика должна быть нравственной. Ворон ворону глаз не выклюет, рука руку моет». Удельный князь Дзы спросил, как править, тихо произнес Богдан. Учитель ответил, так, чтобы было достаточно пищи, достаточно военной силы и народ доверял. Удельный князь Дзы спросил, будь возникнет нужда отказаться от чего-либо, с чего из этих трех начать? Учитель сказал, отказаться от достатка военной силы. Удельный князь Цзы спросил... «Буде возникнет нужда снова отказаться от чего-либо, с чего из оставшихся двух начать». Учитель сказал, «Отказаться от достатка пищи, ибо спокон веку смерти никто не избегал, а вот ежели народ не доверяет, государству не выстоять». «И я о том же», – так же тихо ответила из темноты ковбаса. «Нет, Ейч, ты совсем о другом», – сказал Богдан. «Говорить правду, чтобы верили, и складно последовательно врать, чтобы верили». «Разные вещи». «Неважно. Не время спорить о толкованиях». «Он прав. Я опять срываюсь на слова. Что с них сейчас проку?» Было очень тихо. Мячиками прыгали цветные отцветы, не вовремя веселясь. Впрочем, это беда всегда не вовремя, а веселью рады все в любой день и в любой час. Богдан сызнова с силой провел ладонью по щеке, потом по другой. «Это нечестно!» Кричало что-то внутри. «Почему вдруг я один должен решать это? Так нельзя!» Он поправил очки. Он не знал, что ответить. Но пора было отвечать.